Глава 40. Остаток вечера мы с Бараком оба чувствовали себя весьма неуютно, почти не разговаривали, и лишь с натянутой вежливостью обсуждали детали завтрашней поездки. Только сейчас я до конца осознал, чего стоило бедному Джеку поддерживать меня на каждом этапе расследования, которое сам он считал лишь безумной причудой. Теперь помощник мой прекратил спорить, и Это растревожило меня сильнее, чем если бы он отпускал какие-нибудь грубые замечания. Спать мы отправились довольно рано, однако заснул я не скоро. Для надежности мы попросили хозяина гостиницы разбудить нас в семь утра, однако этот несчастный забыл об обещании и заявился к нам только в девятом часу. И в результате один из самых тяжелых и суетных дней моей жизни начался с того, что мы с Джеком торопливо оделись, натянули сапоги, И без всякого завтрака бросились на конюшню. Когда мы выехали на встречную, вдоль улицы уже выстроились ожидавшие короля солдаты в ярко начищенных шлемах и со сверкающими алебардами в руках. У пристани стояла роскошная крытая барка с дюжиной гребцов. В море замерли в ожидании корабли, на грот мачтах которых полоскались огромные вымпелы тюдоровской белой с зелёным расцветки, никак не меньше восьмидесяти футов длиной. Чтобы сэкономить время, мы избегали главных улиц и проехали к воротам задворками, мимо городских полей. Стояло прекрасное летнее утро. В тот день была суббота, 18 июля. Повсюду возле своих палаток ожидали солдаты в шлемах и джеках, реже в бригандинах, а командиры верхом на конях в начищенных панцерах и шлемах с перьями смотрели на дорогу, напоминая мне о том первом смотре свидетелем которого я стал месяц назад тому в Лондоне Неужели король проедет и здесь тоже? поинтересовался барк. Полагаю, что он поедет по Хай-стрит. Однако все должны быть готовы приветствовать Генриха. Фух, дерьмо, этого еще не хватало, выдохнул мой спутник. Посмотрите-ка. Он указал на бородача, который стоял на вытяжку возле какого-то капитана с алебардой в руках, напыжившись от собственной важности. Да это же гудрик, пробормотал я. Барак отвернулся от Герольда, столь усердно пытавшегося забрать его в армию, и мы торопливо проехали мимо. Площадь перед городскими воротами, к которой исходились многочисленные улицы, была полна народу. Многие торговцы, судя по тому, как они возвышались над толпой, были верхом. Они пытались пробиться к воротам, но солдаты оттесняли их назад. Сегодня мне следует привести в Портсмут пять телег зерна, кричал какой-то краснолицый мужчина. Я должен выехать из города, чтобы встретить их на дороге. Дорога свободна только для короля, пока он не въедет в город. Никого через ворота не пропустит. Его величество вот-вот будет здесь. Проклятье, выдохнул я. Давай-ка отъедем подальше, поглубже в толпу. Я попытался развернуть нечто в обратную сторону, однако ничего не вышло, поскольку люди уже слишком плотно окружили нас. "Едет!" крикнул капитан, стоявший у ворот. "Всем оставаться на своих местах". И мы стали ждать. Посмотрев вдоль Хай-стрит, я заметил за цепочкой солдат сотни взволнованных горожан. Некоторые из них держали в руках английские флаги. Пёстрые и яркие гобелены и ковры свисали из окон вторых этажей, а кое-где люди даже стояли на крышах. Оглянувшись назад, я увидел позади себя на краю толпы сидевших верхом Эдварда Приддиса и его отца. Они смотрели на меня. Младший Приддис, невозмутимо сэр Квинтин с нескрываемой злобой. Отвернувшись, я бросил взгляд на городские стены, где толпились солдаты, и похлопал нечто по холке. Как и многие другие лошади он занервничал, оказавшись посреди такого скопления народа. Сложив ладони чашечкой у рта, военный, стоявший на стене, выкрикнул: "Едет!" Солдаты разразились приветствием, а я снял шапку и прикрыл ею лицо. Раздался ритмичный топот, и в город промаршировала сотня пекинёров. За ними въехала группа придворных, разряженных в атлас и меха. И среди них Ричард Рич. А затем появилась впечатляющая фигура самого короля. Гигантского коня его покрывало целое поле золототканой парчи. На самом же Генрихе было отороченное мехом алое одеяние, усыпанное поблескивавшими на солнце самоцветами, а голову его прикрывала черная шляпа с белыми перьями. Когда я видел его величество четыре года назад, он уже был велик телом, но теперь сделался просто огромен, и ноги его в золотых штанах торчали бревнами у боков лошади. Рядом с Генрихом ехали лорд-адмирал Дадли, такой же суровый, каким он запомнился мне у быже дома, и еще один рослый мужчина. Я узнал в нем герцога Сафолка, которого помнил еще по Йорку. Борода его теперь сделалась длинной, Раздвоилась и посидела. Он превратился в старика. На улицах раздались радостные крики, Прогремела в приветственном союзе пушка из бухты Камбер. Я рискнул взглянуть на лицо короля, проезжавшего в 15 футах от меня, и не сумел отвести взгляд. Настолько изменился Генрих по сравнению с тем, каким он был четыре года назад. Глубоко посаженные маленькие глазки Причковатые и маленький рот теперь окружал квадратный воротник жира, как бы вдавившего лицо его величества в середину головы. Жидкая борода монарха почти полностью посидела. Впрочем, он улыбался и даже начал махать, приветствовавший его толпе, оглядывая ее резким взглядом крошечных глаз. Мне показалось, что на этой гротескной физиономии я прочитал боль и усталость, а также еще кое-что страх. Хотелось бы знать, не случилось ли этому обладателю титанического самомнения по мере приближения французской армады задумываться над тем, что может произойти дальше? Или быть может даже задавать себе вопрос, что же я наделал? Все еще размахивая рукой, король проследовал по Хай-стрит к ожидавшую пристани Барке, чтобы попасть на борт великого Гарри. Прошло еще с полчаса пока вся королевская свита не втянулась в город, и нам не позволили выехать из него. Доносившиеся с моря новые пушечные залпы засвидетельствовали, что король Генрих прибыл на пристань. Стоявшие за воротами солдаты нарушили строй, вытирая под со лба. Крестова кровь, как он постарел, заметил Барк. Сколько же ему теперь? Я прикинул Пятьдесят четыре года всего-то Господи Иисусе, только представьте, что бедной королеве приходится спать с этой тушей. Предпочитаю этого не делать. Охотно верю. Джек изобразил легкую улыбку, и я печально улыбнулся в ответ, радуясь тому, что лед между нами сломан. Проехав по мосту на материк, мы вскоре оказались в крохотном городе Кошем, возле развилки. Одна дорога шла на север, мимо Хойленда в Лондон, а другая ответвлялась налево. Портчестерский замок. Барк негромко произнес. «Послушайтесь доброго совета поехали домой". "Нет. Я все таки отправлюсь в Портчестер", покачал я головой. "Ничего, надолго не задержусь. Час туда, час обратно и час другой в замке. Попытаюсь завтра догнать тебя". "Вы хорошо подумали. Лично я не поехал бы туда ни за какие коврижки". "Понимаю тебя. Ты считаешь, что я обезумел?" Я попробовал улыбнуться. Я подожду вас здесь, в гостинице, до трех часов, заявил мой спутник. Но если вы не вернетесь к этому времени, уж не без поеду дальше один. Согласен. Итак, я повернул коня и направился на запад, проехав пару миль вдоль берега. Высокие белые стены портчестерского замка, возведенного на полуострове еще римлянами, постепенно становились все более отчетливыми. Дважды мимо меня проходили отряды солдат, направлявшихся в противоположном направлении. Замок, почти идеальный квадрат, окруженный рвом высоких каменных стен, охватывал пространство в несколько акров. В центре одной из стен располагалась надвратная башня, а в западном конце поднимался колоссальный квадратный, немыслимо крепкий донжон. Перед опущенным подъемным мостом находилась группа солдат в полупанцирях, вооруженных мечами и алибардами. Я передал молодому офицеру, вице-капитану, как нетрудно было догадаться, написанное вчера вечером письмо для Роберта Уорнера, в котором просил его принять меня. Офицер бросил на меня вопросительный взгляд. Насколько я понимаю, королева вместе со своим двором осталась в Порчестере, проговорил я. Да, это так. По поручению Ее Величества я расследовал в Портсмуте одно дело. Есть важная информация, и мне необходимо поговорить об этом с мастером Ворнером. Капитан вновь посмотрел на меня, на этот раз с сомнением. Я высказал, что у них сейчас слишком много дел, чтобы расследовать всякие судейские закорючки. Дознание было начато некоторое время тому назад. Полагаю, что мастер Уорнер захочет повидаться со мной. С весьма недовольным видом офицер жестом подозвал к себе молодого солдата и приказал ему отыскать Роберта. Солдат бегом припустил к подъемному мосту. А вы видели, как его величество прибыл в Портсмут? спросил вице-капитан. Он вступил в город как раз перед тем, как мы выехали из него. Ему приготовили там великолепный прием», рассказал я. Офицер кивнул в сторону замка. Возможно, нам придется защищать его от французов. Говорят, что их тридцать тысяч», и он с едким смешком повторил. А тут какие-то судейские закорючки. Дальше мы молча ждали под жаркими лучами солнца. Наконец, молодой солдат вернулся все так же бегом. Мастер Ворнер вел проводить к нему адвоката, сэр, обратился он к офицеру. Другой военный принял моего коня, и вице-капитан в развалочку повел меня по подъемному мосту. Мы миновали караульное помещение охранявшиеся еще более многочисленным отрядом солдат, через которое входили в замок и вышли на широкий двор, где опять-таки стояли солдатские палатки. Люди маршировали по скошенной траве или стреляли из луков. Прямо передо мной оказался колоссальных размеров склад. Дверь его оставалась открытой, и я увидел, что помещение практически пусто. Основная часть того, что здесь хранилось, уже перекочевала в Портсмут. Через весь двор проходила утоптанная дорога, заканчивавшаяся возле противоположных ворот, смотревших в гавань. Поверху стен расхаживали солдаты, и я заметил темные силуэты пушек. Если французам удастся войти в гавань, они могут предпринять высадку и здесь. Мы свернули направо к высокой внутренней башне. Ее окружала груда мелких строений, огражденных внутренней стеной и продолжением рва. Везе капитану пришлось объяснить, по какому мы делу стоящие там стражи, после чего ему разрешили провести меня через внутренний ров в центральный двор. После отбытия короля тут оставалось немного народу. Мы именовали высокую узорчатую дверь, а затем поднялись по лестнице в большой зал с великолепным консольным потолком. Там меня передали чиновнику, который провел меня по узкому коридору в небольшую прихожую и велел подождать. Здесь стояли мягкие кресла, и я устало опустился в одно из них. Было тихо, лишь ровно тикали часы на буфете. Сквозь стрельчатое окошко в помещение проникали солнечные лучи. Дверь открылась, и в ней показался Уорнер с моим письмом в руках. Он был взволнован. Мэтью, что случилось?" спросил мой коллега. "Надеюсь, у вас действительно срочное дело". Я встал и поклонился. "Да, срочное. Мне надо поговорить с вами, Роберт. Почему вы все еще здесь?" спросил он резким тоном. «Ее величество рекомендовало вам вернуться в Лондон. Вам известно, что здесь находится сам король. Два часа назад я присутствовал при его въезде в Портсмут." Прошу вас не вдаваться в излишние подробности, рассказывая о событиях в Койлнском приорстве. Королеву интересуют только обстоятельства смерти той несчастной женщины. По обвинению в убийстве Абигаль Хобби арестован местный йомен. По моему мнению, абсолютно не в ее гибели. Я намерен защищать его. Адвокат Екатерины нетерпеливо взмахнул рукой. Королеве сейчас не до этого. И еще от меня потребовали прекратить дело Кертиса, никто иной, как сам сэр Ричард Рич. Сообщая об этом, я внимательно следил за реакцией Ворнера. Однако Он искренне удивился, что общего может быть у Рича с владельцем Хойленда. Не знаю. Однако в тот день, когда я был приглашен в Хэмптон-Корт, чтобы посетить королеву, Рич тоже оказался там, когда я покидал ее. вместе с сэром Томасом Сеймуром. Они воспользовались возможностью, чтобы подразнить меня, и тогда я решил, что произошло всего лишь досадное совпадение. Однако теперь я не настолько уверен в этом. Роберт покачал головой. Лично я не усматриваю в этом ничего особенного, тогда я продолжил. Кажется, я упоминал, что отправившись в Хэмпшир, воспользуюсь возможностью попутно заняться там расследованием другого дела. Да, упоминали, мой собеседник нахмурился. Если оно связано с делом Хью Кертиса, вам следовало доложить об этом королеве. Мне только недавно удалось обнаружить возможную связь через некоего сэра Квинтина Приддиса. «Мэтью нельзя сейчас беспокоить королеву по пустякам», резким тоном возразил адвокат. Времена настали непростые, и король всецело нуждается в ее поддержке. Вам было приказано уезжать. Я расследовал обстоятельства, при которых женщина по имени Элен Феттиплейс девятнадцать лет назад была помещена в бедлам без соответствующего заключения, о ее безумие торопливо стал объяснять я в историю эту был вовлечен сэр Квинтин Придис. след привел меня в находящийся возле границы с саксексом городок Рольсфуд в котором недавно было обнаружено тело отца этой женщины при обстоятельствах недвусмысленно указывающих на убийство я разговаривал с человеком который в свое время собирался жениться на мисс Феттиплейс сейчас он служит помощником казначей на корабле Мэри Роуз его зовут Филипп Уэст Называя все эти имена, я внимательно следил за выражением лица Уорнера, однако на нем считались только раздражение и досады. "Мастер Уэстрэ рассказал мне необычную историю", продолжил я. "В молодые годы ему довелось служить при дворе. Он был в милости у короля, и ему поручили доставить письмо из Пет-Уорта в замок Хивер в том же самом двадцать шестом году, когда пропал отец Элен, а саму ее отправили в бедло". Письмо было украдено одним человеком, вместе с которым путешествовал Уэст, молодым адвокатом, находящимся на службе у Екатерины Арагонской. Какое все это имеет отношение к? Попытался перебить меня Роберт, однако я безжалостно продолжал. «Мастер Уэст полагает, что этот адвокат был шпионом Екатерины Арагонской и доставил письмо ей. Оно могло послужить королеве ранним предупреждением о том, что супруг Намеревается развестись с ней. Уэст сказал его величеству, что якобы потерял письмо, умолчав о краже. Он назвал мне имя этого человека, Грегори Джексон, и добавил, что тот якобы умер, но я усомнился в том, что рассказ мастера Уэста правдив. Ворнер посмотрел на меня в упор. "Мэтью, да к чему вы клоните?" Я не ответил, но Роберт и сам уже обо всем догадался. Вам известно, что в молодые годы я служил адвокатом при дворе Екатерины Арагонской, негромко проговорил мой коллега. И вы решили, что это вполне мог быть я. Сделав паузу, он глубоко вздохнул. Ну что ж. А затем повернулся и направился к двери, бросив на ходу: Подождите здесь. И прежде чем я успел шевельнуться, Ворнер закрыл за собой дверь. Я услышал только, как он велел стражи приглядывать за ней. Следующие полчаса я ждал, обливаясь потом и думая: Барак прав, я опал в жертвы наводнения. Если бы он приехал сюда со мной, то я подверг бы опасности нас обоих. Когда дверь вновь отворилась, я невольно подпрыгнул, ощущая, что сердце мое ушло в пятки. У Уорнера сопровождали два стражника с алебардами. «Пройдемте со мной, сухо произнес адвокат королевы. Я вышел за дверь, И стражники заняли место у меня за спиной. Роберт повел меня вниз, каблуки мои застучали по каменным плитам, и я с ужасом сообразил: это же замок. Здесь должны быть подземные темницы. Однако мой коллега остановился на первом этаже, повел меня по коридору, а потом открыл дверь, за которой, к моему удивлению, оказался небольшой, окружённый деревьями, уединенный садик. Со шпалер свисали лозы, а На небольших клумбах у стен росли цветы. Здесь в тени восседала королева, на коленях у которой устроился спаниель Рик, а за спиной стояли две камердистки. На Екатерине было платье ее любимого алого цвета с капюшоном, расшитым цветами, в лепестки которых были вделаны крохотные бриллианты. Ее величество посмотрело на меня, и я заметил на ее лице напряжение, а под глазами темные круги. Екатерина взирала на меня, довольно сердито я низко поклонился Мэтью, В голосе королевы ощущалась обида Мастер Ворнер сообщил мне что вы обвинили его в службе этому негодяю Ричарду Ричу я повернулся к Роберту не отводившему от меня бесстрастного взгляда и ответил Я не выдвигал никаких обвинений ваше величество но выразил некоторое опасение. Уорнер мне все рассказал однако являться сюда и обвинять его в чем то безумно Тем более в такие времена, Ваше величество, меня тревожило только благополучие вашего двора. Екатерина ненадолго закрыла глаза. Ах, Мэтью, Мэтью», — проговорила она вновь, внимательно посмотрев на меня. Вы еще кому-нибудь рассказывали эту историю? Только Барку. «Ну, во всяком случае, здесь верно по меньшей мере то, что этот самый Филипп Уэст солгал вам. Ее величество устало махнуло рукой своему адвокату. Расскажите ему все, Роберт. Ворнер заговорил холодным тоном. При дворе Екатерины Арагонской действительно состоял молодой адвокат по имени Грегори Джексон, который работал на меня. Но он умер в двадцать пятом году, за год до того, как Вест потерял то злополучное письмо. От потливой горячки, насколько я помню. Я лично присутствовал на его похоронах. Поэтому тот человек, о котором вам говорил Вест и его мать, абсолютно точно был не Джексон и не я сам. У королевы Екатерины Арагонской, конечно же, имелись свои шпионы, бесспорно стремившиеся вынюхать все возможное о любовницах короля. Однако ими по большей части становились слуги королевского двора. И клянусь я, никогда не был шпионом. И тогда, и теперь я был и остаюсь исключительно адвокатом. И Я никоим образом не общаюсь с Ричардом Ричем. Вообще не имею с ним никаких дел, помимо тех случаев, когда этого избежать нельзя. Поэтому я подумал, что лучше всего будет опровергнуть вашу инсинуацию перед лицом королевы. А я верю, Роберту, возвысила голос Екатерина. Неужели вы, Мэтью считаете, будто я настолько глупа, что не способна понять, кому среди собственных слуг можно довериться? особенно с учетом судьбы моих предшественниц. Посмотрев на нее, я перевел взгляд на Уорнера и заметил, что оба не на шутку разгневаны. Понимая свою ошибку, я тихо произнес. "Приношу самые смиренные извинения вам, ваше величество, и вам, мастер Уорнер". Королева повернулась к адвокату. "Интересно, а существовало ли письмо на самом деле?" "Не знаю, ваше величество", развел руками Роберт. Лично я ничего не слышал об этом, однако признаться, я и не был в большом доверии у Екатерины Арагонской. Она или знала, или догадывалась о том, что я уже начинаю склоняться на сторону реформаторов. "В любом случае, Вест солгал насчет этого Джексона", сказал я. Уорнер сдержанно кивнул. Я посмотрел на королеву и продолжил. "Однако остается открытым вопрос об участии Рича в деле Кертиса". Существует общее звено, связывающее дело Кертиса с Сассексом. Местный сэр Серк Придис, прежде служивший коронером в Сассексе. Он старинный приятель сэра Ричарда. Королева задумалась. Гибель бедной миссис Хоббой. Вы говорили Роберту, что там вроде как уже нашли обвиняемого, местного йомена. Он сопротивлялся попыткам мастера Хобби, захватить общинные земли. И вы считаете его невиновным? Да, считаю. Никаких обличающих его улик не существует. А есть ли свидетельства против кого-нибудь ещё? Я помедлил на всё же ответил. Нет. Значит, этот человек должен предстать перед судом. Там и будет установлена истина. Он сейчас находится в тюрьме. Я предложил жителям этой деревни представлять их интересы суде палаты прошани. Вы, как я посмотрю, времени там даром не теряли, едко заметил Уорнер. А этот мерзавец, которого обнаружили в рольсфуде, отец вашей ага, подруги из бедлама, что насчет него? спросила Екатерина. Будет дознание, но я не знаю, когда именно. Королева вновь посмотрела на меня. Тогда у вас еще есть время выведать истину. Что же касается Хью Кертиса, то какие бы безобразия не творились при использовании опекуном его земель, но если сам он не имеет претензий и жалоб, мы ничего сделать не можем. Мэтью, я знаю, что однажды взявшись за дело, вы доводите его до логического конца, но бывают случаи, когда нам приходится отказаться от своей привычки. Все эти вопросы должны подождать своего времени. А вас уже не должно быть здесь. Французы близко. Нам грозит смертельная опасность. Подняв руку, она ущипнула себя за переносицу. "С вами все в порядке, ваше величество?" спросил я. "Устала. Только и всего." Прошлой ночью король мучился бессонницей и попросил меня поговорить с ним. Он теперь часто не может уснуть из-за боли в ноге. Вы даже не представляете, насколько тяжела сейчас жизнь королевы, недовольным тоном проговорил Ворнер. Хотите знать, почему его величество оставил супругу в этом замке? Так я скажу. Потому что если его не приведи Божию, убьют или возьмут в плен в ближайшие несколько дней, королева станет править как регенша при принце Эдуарде, как уже было в прошлом году, когда Генрих находился во Франции. И ей придется иметь дело со всей этой шайкой: с гардинером, норфолком, с Сеймерами, кранмером и с Ричем. Роберт шагнул поближе к своей госпоже и покровительственным тоном продолжил. Последние два года Ее величество ненавязчиво, как это умеет делать только она, опекала вас, чтобы король не вспомнил о ваших прошлых похождениях и не разгневался. А теперь вы против ее желания задерживаетесь в Хэмпшире, развязно вваливаетесь сюда, выдвигая абсолютно нелепые обвинения в мой адрес. Екатерина посмотрела на адвоката уже с легкой улыбкой и успокаивающе опустила руку на его рукав. Не надо Роберт. уж в чем в чем, а в развязности Мэтью обвинить невозможно. Позвольте нам еще немного поговорить, а затем уведите его из замка, чтобы он мог со всей поспешностью отправиться в Лондон. Горнер низко поклонился королеве, а затем топорно удалился, даже не посмотрев в мою сторону. Ее величество кивнула камеристкам, и те отступили к двери сада, а она взглянула на меня все с той же легкой улыбкой на лице. Я понимаю, что вы хотели как лучше, Мэтью. но не даром, ведь говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Никогда не забывайте об этом. Простите меня, попросил я еще раз. Простите за то, что я обвинил мастера Ворнера, но еще больше за то, что рассердил вас. Екатерина пристально возрилась на меня. «А Вам не кажется, что у меня была причина для этого? После того, как вы меня ослушались. Да. Да, я понимаю это. Кивнув в знак одобрения, ее величество посмотрела на своего псёсика. Вы не забыли тот день в Хэмптон-Корте, поинтересовалась она уже более непринужденным тоном. С нами была леди Елизавета. Ей понравилось, как вы отвечали на ее вопросы. Она сама потом сказала мне об этом. Думаю, что вы обзавелись другом в ее лице. И скажу вам, что леди Елизавета симпатизирует людям очень выборочно. Я тоже вспоминал эту встречу последние несколько недель. Вы говорили, что леди Елизавета изучала трактат Роджера Аскма "Таксофилос". Эта книга числится в любимых и Иухью Кертиса он давал мне ее почитать. Признаюсь, я нашел автора несколько самодовольным. Я встречалась с мастером Аскимом. Да, вот уж кто и в самом деле развязен, моя собеседница рассмеялась. Однако человек он бесспорно ученый. леди Елизавета выразила желание переписываться с ним. Она такая удивительная девочка. Мастер Гриндл очень ею доволен. Он из тех, кто считает, что женщина может обучиться всему не хуже мужчины. Это хорошо. Я часто жалею о том, что не получила лучшего образования. Королева снова улыбнулась, и в глазах ее блеснула искра веселья. Хотя мне хотелось бы, чтобы Елизавета не ругалась как уличный мальчишка. Я все время говорю ей, что истинные леди так себя не ведут. Она окинула взглядом маленький садик. Свет, который пробивался сквозь кроны деревьев, чертил на земле рисунки, менявшиеся с каждым дуновением ветра. В ветвях посвистывали птицы. Какой мирный уголок, заметила Екатерина с легкой грустью. А скажите мне, каков из себя Хью Кертис? Кертис очень замкнутый юноша, внешне совершенно бесстрастный, но он по-прежнему оплакивает сестру, сказал я. Лицо ее величества снова затуманилось. Скоро в Англии будут оплакивать многих. Хотелось бы мне, чтобы король никогда... Она осеклась, прикусила губу, а потом коснулась моей руки кончиками пальцев. Простите мое недавнее раздражение, Мэтью. Я устала. Не пора ли мне оставить ваше величество? Да, пора. Теперь я могу удалиться в свои палаты и отдохнуть. Однако молю Богу о том, чтобы мы снова встретились в Лондоне уже в безопасности. Поклонившись я шагнул к двери, полной благодарности королеве за полученное прощение и одновременно сгорая от стыда за то, что столь необдуманно выдвинул обвинение против Уорнера. Возможно, я и приобрел нового друга в лице маленькой леди Елизаветы, но старого друга Роберта абсолютно точно потерял. Заветь Когда королева заговорила о Елизавете, что-то насторожило меня, мелькнула какая-то мысль. Я нахмурился не в силах вспомнить. Прошелистев в платьи расступились, пропуская меня. За дверью ждал адвокат Екатерины, всё столь же враждебно настроенный по отношению ко мне. Роберт, — произнес я. еще раз приношу свои извинения. Идите же, вам пора уходить буркнул он недовольно, окинув меня ледяным взором. Мы поднялись обратно по той самой лестнице, по которой я недавно с таким страхом спускался. "Мастер Ворнер", заговорил я, когда мы оказались на самом верху. "Я хотел бы задать вам еще один последний вопрос, если вы не против". "Ну", грубо спросил мой коллега. "Позвольте напомнить вам наш разговор в Хэмптон-Корте". Вы сказали тогда, что нынешняя королева, подобно первой супруге Генриха, с большой теплотой относится к своим слугам. Не беспокойтесь, пренебрежительно бросил Роберт. ее величество не изменит своего отношения к вам. Я не об этом. Вы еще, помнится, добавили, что Екатерина Арагонская была доброй женщиной, хотя у нее имелись свои недостатки. Что конкретно вы имели в виду? Все достаточно просто. Она была похожа на вас, сэр, из тех людей, которых не может остановить ни здравый смысл, ни даже благопристойность. Когда король выразил желание развестись с супругой, папа прислал ей письмо. Я знаю об этом, поскольку был ее адвокатом. Сам папа Римский, наивысший авторитет для Екатерины Арагонской как католички, предложил ей ради разрешения проблем, начинавших раздирать Англию, удалиться в монастырь, что согласно каноническому праву позволило бы королю жениться во второй раз, не прибегая к процедуре развода. Это был бы весьма удобный вариант, оптимальный в сложившейся ситуации. Екатерина уже в любом случае вышла из детородного возраста. Она могла бы сохранить свой статус и почести, доживать век в полном довольстве. Ее любимая дочь Мария сохранила бы свое место в линии престола наследия, ей бы не угрожали исключением, как это случилось впоследствии. В результате удалось бы избежать ненужных кровопролитий. Сколько бед не произошло бы. Но по иронии судьбы именно упрямство Екатерины Арагонской привело к окончательному разрыву Англии с Римом, чего она, будучи ревностной католичкой, хотела менее всего. Да. Понимаю. Ворнер напряженно улыбнулся. Однако Екатерина искренне верила в то, что Господу угодно, чтобы она оставалась женой короля. И как это часто случается, желание, которое она приписывала Богу, в точности совпадало с ее собственным. И в итоге мы имеем то, что имеем, плоды ее упрямства. К счастью, наша нынешняя королева обладает незаурядным чувством реальности. Оно у нее развито сильнее, чем у многих мужчин, при том, что ее величество всего только слабая женщина. Мой коллега повернулся и повел меня дальше. Но как только слова его полностью дошли до меня, в мозгу моем словно бы что-то щелкнуло. Я вдруг понял, что именно произошло в Хойленде и какой ведомый всем секрет старательно скрывали от меня. Услышав сорвавшийся с моих уст звук, Уорнер повернулся и с удивлением посмотрел на меня. Ибо то было нечто среднее между вздохом и стоном. Через час мы с Бараком ехали на север по лондонской дороге. Оказавшись в гостинице, где мы договорились встретиться, я был непритворно растроган выражением огромного облегчения, отразившимся на его лице. Я сообщил своему помощнику, что Уорнер ни в чем не виновен и что я получил от королевы строгую отповедь. Чего и следовало ожидать, проговорил Джек. А ведь я вас предупреждал. Да, не спорю. По пути я молчал. Барк должно быть считал, что я нахожусь в угнетённом состоянии, однако на самом деле я был погружен в размышления, обдумывая последствия откровения, осенившего меня после разговора с королевой и опасаясь того, что возможно опять фантазирую. Однако на сей раз все вроде бы укладывалось в схему, и проверить мою гипотезу будет очень легко. Наконец я проговорил: Мне бы хотелось по пути завернуть в Хойленд, совсем ненадолго. На какое-то мгновение мне показалось, что мой спутник сейчас вывалится из седла. В Хойленд? Да вы должно быть совсем обезумели, воскликнул он. Неужели вы не представляете, какой нас там ждет прием? Джек Я теперь знаю, что именно утаивали хоббы, что привело бедного Майкла Кафхила в подобное расстройство и почему сбежал Феверьер. Иисусе Христе очередная теория, которую легко проверить. Все займет каких-нибудь полчаса. А если я ошибся, ничего страшного не случится, и мы просто продолжим путь. "И вы уже поняли, кто убил Абигайль? — резким тоном спросил Барк. "Пока еще не совсем". На похоже, убийцей стал кто-то из домашних, а не из жителей деревни. Я посмотрел на помощника умоляющими глазами. Возможно, я ошибаюсь. Однако, если я прав, то смогу оправдать Эттиса. Всего лишь полчаса, Джек. Но я не настаиваю. Ты, если хочешь, езжай дальше и заночуй в Питерсфилде. Барак посмотрел на пыльную, тянущуюся между деревьями дорогу. Потом перевел взгляд на меня, и к моему облегчению тряхнул головой и рассмеялся. "Сдаюсь. Едем вместе. В конце концов, на сей раз нам предстоит иметь дело всего лишь с хобовыми".